Глава 37. Как-то вечером, когда солнце уже стояло низко, мы в пятером сидели за маленьким столиком в баре на площади в старинном городишке на холме. На столе стаканы и множество тарелочек с закусками. Вокруг гомонили люди. Над головой блеклая синева и горчичный камень окружающих зданий. Каждые 15 минут. Часы на старой башне блямкали, и маленькие чернильно-черные птички вспархивали в небо, тут же возвращаясь только для того, чтобы вскоре с ними вновь проделали ту же шутку. Мои суровые войска начали отступление. Хватка, стискивавшая меня все последние месяцы, словно разжалась. Откровенность захлестнула меня, сделала дерзким и почти беззаботным. Я болтал безумолку, рассказывал разные истории, развлекал друзей и заставлял их смеяться. В глазах раны я поймал выражение, которое помнил еще с прежних дней в Эдинбурге, до начала времен. Только теперь во взгляде ее прибавилось гордости и угадывалась тень облегчения. «Расскажи им про...» — все просила она, и я послушно рассказывал. Спустилась ночь, высыпались звезды, Мы наслаждались прохладой летнего вечера, Ели и пили, ладони наши касались плеч друг друга. Официант поставил на наш столик свечку, Пламя освещало наши лица, мерцало в бокалах, А потом вдруг страшный грохот залпа. Секунды позже я понял, что это просто глушитель машины где-то на соседней улице, но было поздно. Я уже успел отскочить на несколько футов и застыл на месте. И увидел Сихам, ее широко раскрытые глаза, прижатые к щекам ладони. Рана единственная, кто не усидел на месте. Вот она рядом со мной, ее ладонь на моей руке, Рука моя трясется. Она повела меня прогуляться. Мы бродили кругами по тихим переулкам, пока паника не улеглась. Я не помню, говорили мы о чем-либо или нет. Когда мы вернулись к друзьям, лица у них были обеспокоенно озадаченные. Они сидели в неловком молчании и, подозреваю, пока мы сраной отсутствовали, Сихам поняла, что у нее не оставалось иного выбора, кроме как рассказать мою историю Люси и Хью. Я бы не возражал, если это так. Мы заказали еще выпить, еще немного посидели, но говорили куда сдержанней и тише. Возвращаясь к машине узкими извилистыми улочками, мы с Сихам чуть отстали от остальных, Она почти прижалась плечом к моему. «Ты в порядке?» «Да», — заверил я. «Отличный вечер!» Я смотрел прямо перед собой, чувствуя ее взгляд и надеясь, что она больше не станет задавать вопросов. Улица впереди поворачивала, и на несколько секунд, когда ребята скрылись за поворотом, она взяла меня за руку. Позже вечером... Мы сидели у кромки черной воды, прислушиваясь к робкому плеску волн. Мы с ней были одни, совсем одни. Она спросила, какое место я люблю больше всего на свете. Удивительно, что пришло мне в голову. Дерна — родной город моей мамы. И я захотел рассказать про запах трав по дороге в горы, про водопад обрушивающиеся ниоткуда, про море, которое всегда за спиной, но вместо этого сказал «не знаю» и задал ей тот же вопрос. Она сказала, что это место, где мы сидим сейчас, это самая точка. Я поцеловал ее, и она ответила «Мы целовались долго» и я чувствовал, как все, что было мной, падало и взмывало, падало и взмывало. Я и не знал, что радость может быть такой болезненной. Той ночью я почти не спал. — Ты можешь жить любой жизнью, какой захочешь, — говорил я себе. Любое место может стать твоим любимым. Но утром, когда она направилась ко мне, вся такая живая и настоящая, я замкнулся. Она была шокирована и оскорблена, как будто я дал ей пощечину. Я не знал, как пойти на попятную, как вновь стать доступным, как будто внутри меня захлопнулась какая-то дверь. За пару дней до отъезда приятели опять забеспокоились насчет моей визы. Я изложил свой план — что я не собирался ехать в Мадрид, что я не люблю посольство и что мне слишком хорошо тут, чтобы уезжать от моря. «Вернемся все вместе, как и планировали», — сказал я. «Но поедем по большому платному шоссе. Я заплачу за дорогу и сяду за руль. Сейчас мы уже все загорелые, я не буду так уж выделяться. Если не сработает, вы поедете дальше, а я вернусь в Мадрид». Возражать никто не стал, но и одобрение тоже не последовало. На подъезде к границе все притихли. В зеркало заднего вида я видел, как Сихам что-то шепчет сама себе. «Пограничник махнул нам, чтобы проезжали, и, оказавшись в сотни футов от него, мы радостно завопили».